На следующее утро! С тех пор, как Аква начала требовать на ужин рыбу, Магумин взяла за привычку использовать взрыв на том самом озере, у которого мы устраивали пикник. Но сегодня на свою взрывную прогулку она ушла рано утром и вместе с Даркнес. Похоже, ей надоело использовать взрыв над одним и тем же озером, а посему в магазинчик ВИС отправились только мы с Аквой. Есть кто дома? Аква с грохотом распахнула входную дверь и бодро вошла в магазин. Всем своим видом она намекала, что сейчас кого-то будут бить. Это же одинокая девица, которая любит устраивать балаган с утра пораньше. Что привело тебя в мой магазин? Я сейчас немного занят, поэтому если ты опять с какими-то глупостями, то лучше приходи в другой раз. Внутри нас встретил ванир: Я здесь, чтобы покарать вис, которая призвала всех тех призраков. Кстати, где она? И в каком это смысле одинокая девица? Если ты так восхваляешь великую Аку сама, что в гордом одиночестве восседает на вершине великолепия, то и не против помолиться, чтобы ты из демона переродился в инфузорию, когда наконец растратишь все свои запасные жизни. Я назвал тебя одинокой девицей, потому что даже легко соблазняемый гаремный сопляк не обращает на тебя внимания. Эй, я всегда готов принять твой вызов, но мы ведь договаривались не прощать мой товар в воду. Как и ожидалось, эти двое сразу же сцепились друг с другом. Но той, с кем мы пришли повидаться, в магазине не оказалось. Ванир, а где виз? У нас к ней разговор. Расточительная хозяйка магазина ушла прошлой ночью и до сих пор не вернулась. Ей никогда не везло с мужчинами. Так что если она нашла себе парня, с которым может провести ночь, то это пойдет ей только на пользу. Стоп, ты ведь шутишь, да? Она выглядела такой благоразумной и вдруг додумалась провести ночь с парнем? «Сначала Казума, теперь Виз. Все вокруг превратились в возвращенцев!» Только я собрался заступиться за Виз, который Аква принялась перемалывать косточки, как пол у нас под ногами вдруг засиял. Источником света оказался возникший из ниоткуда магический круг, и в нем почти сразу возникло «Ванирсан, пожалуйста, помоги!» Похоже, Виз перенеслась сюда с помощью телепорта. «Изгнание нежити!» В ответ на брошенное аквой заклинание раздался пронзительный крик: Ты что творишь? В этот раз ты и правда ее чуть не прибила. Успокойся ты, развратнит! Это лишь небольшое наказание за призыв призраков прошлой ночью. Я бы не назвал изгнание небольшим наказанием. Наконец-то ты вернулась, но ну, и где тебя носила, гулящая хозяйка магазина. Разве я не говорил тебе, что этим утром нам должна поступить новая партия товара? Точно! «Я считала, что ты смирилась со своей участью рождественского пирога. Так почему это ты вдруг начала ночевать неизвестно где?» «Зная тебя, я практически уверена, что твоей наивностью воспользовался какой-нибудь негодяй, такой как Казумасан. Масан. «Вот зараза! Стоит только дать ей поблажку, так она сразу начинает строить из себя не весь что». И пока я размышлял, как получше сбить с нее спесь, Вис панически замахал руками. «Подождите! Почему меня вдруг попытались изгнать?» «И почему вы начали говорить про меня такие гадости?» Слова язвительной парочки чуть не довели Виз до слез. «Просто не обращай на этих двоих внимания. Так что стряслось? На тебе лица нет». Виз стала слегка прозрачной по краям, но в остальном выглядела вполне нормально. Похоже, Аквой правда не стала использовать изгнание в полную силу. Виз обхватила себя руками, будто пытаясь защититься от чего-то и закричала. «Меня преследует сталкер!» «Вот, выпей немного чая и успокойся. Когда чего-то испугаешься, потом лучше всего чем-нибудь согреться». «Большое спасибо, Аквасама, но от него мое тело начинает неметь». Все еще слегка прозрачная Вис сделала небольшой глоток, затем глубоко вздохнула. «Ну так что случилось, что за сталкер?» Сидя на одном из стульев магазина, я еще раз спросил Вис о подробностях, дождавшись, пока она немного успокоится. «Да, сталкер, вчера вечером...» Один ресторанчик каждый вечер избавляется от неиспользованных овощей. Все произошло, когда Вис возвращалась из этого ресторана с остатками еды. Само заведение располагалось слегка поодаль от главной улицы. Мало кто будет бродить в таких местах поздно вечером. Но на обратном пути она почти столкнулась с мужчиной, одетым в черный плащ с капюшоном, который почти полностью скрывал лицо. «Не снимая капюшон, он заговорил со мной. Меня зовут Дюк». Я прибыл издалека, чтобы встретиться с тобой. Много лет я разыскивал тебя. Все это время мои мысли были только о тебе. Эй, а этот парень неправда правда опасен. Даже у Аква лицо передернулось от отвращения. А потом он сказал, «Я каждый день неустанно тренировал свое тело. И знаешь зачем?» Конечно, я сказала, что не знаю. И тогда... Вис вдруг замолчала. Похоже, то, что случилось дальше, всерьез ее шокировало. Он закричал! «Разумеется, чтобы стать достойным тебя!» После этого он сбросил свой плащ. Я сразу же убежала. Мне было слишком страшно возвращаться в магазин, поэтому я призвала несколько призраков и приказала им следить за незнакомцем. Похоже, дело немного серьезнее, чем я мог представить. Пусть все и случилось в темном переулке поздним вечером, но я никак не ожидал, что в нашем городе кто-нибудь и правда нападет на девушку. «Понятно. Так вот почему по городу шатаются призраки». «Ох, ладно, так уж и быть. Но потом обязательно прогони их туда, откуда призвала». «Аква, это же не бродячие собаки. Разве тебе не следует отправить их на небеса?» Вис, так значит, ты не возвращалась домой, потому что сталкер ошивался у магазина?» Я думал, что угадал, но Вис замотала головой. «Нет, я не знаю, где он. Я разослала призраков по всему городу, но так и не нашла его. Что хуже, большинство призраков были изгнаны им». Сталкер способный изгнать призраков. «Значит, он из культа Аксис?» «Да, для этого даже не нужно использовать мой всевидящий взор». «Эй, погодите минутку! Не смейте сваливать все на мою возлюбленную паству!» Для нас с Ваниром дело выглядело ясным, но Аква тут же принялась решительно возражать. Виз нерешительно произнесла. «Ам, вы не могли бы помочь мне найти способ с этим справиться?» «Точно, у Виз же сейчас непростая ситуация». Но мы ведь даже не знаем, где этот сталкер. Ванер, ты постоянно расхваливаешь свои всевидящие глаза, да? Почему бы тебе не использовать их сейчас? Мне не требуются твои указания. Я уже какое-то время пытаюсь найти его своим взором, но безуспешно. Не думаю, что он обычный извращенец. Похоже, он достаточно силен, чтобы избегать моего всевидящего взгляда. Сильный и извращенный. Он все опаснее и опаснее. Ванир вдруг хлопнул кулаком по руке, давая понять, что до чего то додумался. Безнадежно одинокая хозяйка магазина. Попробуй посмотреть на это с другой стороны. Ты не каждый день встречаешь человека, который чуть ли не одержим тобой. Разве сойти с ним – такая уж плохая идея?» «Да да как я могу? Он же готов наброситься на того, кого первый раз видит. И, пожалуйста, не называй меня безнадёжно одинокой!» «Кажется, я уже видел у кого-то такое же отношение, как у Ванира сейчас. Да...» Помнится, я вел себя так же при сватовстве Даркнесс и сына Альдарпа. В этот момент... «Виссан здесь проживает? У меня для нее письмо!» В дверь постучали, и показался почтальон. «Ах, спасибо!» «Письмо именно сейчас. У меня плохое предчувствие». И похоже, не просто так. Ведь Висс, читая письмо с каждой секундой, становилось все мрачнее. «Это письмо от Сталкера, да?» Возможно, я смогу найти его, если использую свой всевидящий взор на письме. Хочешь, я обрушу на него свою атаку?» Что-то Ванир на удивление охотно готов помочь. Думаю, он все же беспокоится за ту, с которой работает. спасибо Ванирсан, но я должна уладить это сама. В письме он приглашает меня встретиться с ним завтра за городом», сказала Вис всем видом, показывая решимость. Крепко сжала письмо в руке и храбро продолжила. «Я...» Мне впервые кто-то признался, поэтому я должна достойно ответить на это». «Значит, Виз собирается завтра ответить ему». Тем же вечером. Мы сидели за ужином в своем особняке и обсуждали события прошедшего дня. После того, как я обо всем рассказал Магумин и Даркнес, на их лицах появилось непонятное выражение. «Сталкер, говорите? Моя самопровозглашенная соперница тоже подобным увлекается, так что я слегка переживаю за ее будущее». Отчаяние делает таких людей по-настоящему пугающими. Никогда не знаешь, что им в голову взбредет. Ты ведь про юнь юн сейчас говоришь, да? И все же не думала, что в нашем мирном городе появится такой извращенец. Как он может нарушать покой добропорядочных граждан? Возмутилась Даркнес изящным движением, разрезая мясо на своей тарелке. Не ожидала, что настанет тот день, когда я услышу, как ты называешь кого-то извращенцем. Ты на что намекаешь?» Аква, которая уже закончила ужинать и сейчас кормила у себя на коленях императора Зеля, озадачилась. «Вис сказала, что сама все уладит. Но что именно эта пацифистка собирается делать? Неужели она хочет принять его признание? Последнее время головы Магумины Даркна забиты только разными пошлостями. Если Вис тоже найдет себе парня, у меня станет еще на одного товарища по играм меньше, так? Аква, никакими пошлостями у меня голова не забита». В отличие от Даркнес, я не одеваюсь, как ночная бабочка, и не соблазняю чужих парней. Я невинная девушка, которая еще даже не целовалась ни разу. Эй! со слезами на глазах воскликнула уже не такая невинная Даркнес. Я призадумался. У Вис очень добрая душа. Если на нее надавить, она точно не откажет. Создавалось такое ощущение, что достаточно просто сказать. Давай начнем с дружбы, и она с радостью согласится. Если честно, она примерно на одном уровне с юн которая который с готовностью побежит за любым, кто предложит ей свою дружбу. Можно ли оставлять ее разбираться с этим в одиночку? Мой период популярности только начался. Вполне возможно, что в ближайшем будущем Вис тоже присоединится к моему гарему. Нет, о чем я вообще думаю? Возьми себя в руки, Сата Казума. Зачем тебе вообще гарем? Ты же только что отверг Даркнес. Но это не одно и то же. Вис ⁇ моя близкая подруга. Я не желаю смотреть, как на нее наложит лапы неизвестный тип, непонятно откуда. А значит... Казумасан? У тебя лицо какое-то злое. Что с тобой? Для непонятливых. Это мужественное лицо человека, который собрался защищать своего друга.